Глава 3. Неприятности ждут или как выжить в новом мире? «Это еще кто?» — почти спросила я вслух, но вовремя прикусила язык. Нельзя сходу нарываться, мало ли кого принесла нелегкая. «Финира!» — обратился ко мне Лазарий. «Позволь представить тебе Расмуса Дер Ларнак, ректора Академии Красного Феникса». Я тихо порадовалась тому, что сообразила промолчать — Внимательно посмотрев на ректора, я невольно отметила внешнюю привлекательность мужчины. Высокий и широкий в плечах, он явно занимался своим телом. Подтянут, что лишь подчеркивало странная одежда, напоминавшая смесь камзолов времен Людовика XIV и парадные костюмы Петра Великого. Только ректор был одет несколько скромнее. Однако общие черты были очевидны. Сам мужчина был темноволос, черные глаза смотрели пронзительно, лицо гладко выбрито. В целом он вызывал доверие и подспудное желание подчиниться его воле. «Очень приятно», — запнувшись, ответила я и с трудом подавила в себе желание поклониться. «Эй, мы в каком веке живем?» «Кстати, а в каком?» Но и этот вопрос пока остался незаданным. «Значит, вы наш переселенец?» — заметил ректор с легкой улыбкой. «Получается, что так». Я развела руками, ощущая себя на сцене театра, где разыгрывается откровенный фарс. «Вы же не убьете меня за это?» Оба мужчины переглянулись и как-то напряженно рассмеялись. «Нет, конечно нет», — ответил все же ректор, и я выдохнула с облегчением, хотя бы первое время можно не опасаться за свою жизнь. «Тогда могу я узнать, что меня ждет?» Мой прямой вопрос ректору понравился. Лазарий даже кивнул, словно «похвалил меня». Нет, ну, я знаю, что я вся такая молодец, и даже не лезу на стены в истерике. Верните меня обратно, но... — Для начала мы вас обследуем, — сказал ректор, мигом потеряв в моих глазах приличное количество очков. Исключительно в научных целях. Я тяжело сглотнула. На опыты. Кажется, даже озвучила свои страшные мысли вслух. — Нет, что вы! — тут же начал отнекиваться глава Академии. «Мы проверим, есть ли у вас магические свойства или же способности к магии. Какие-то данные уже собрал Лазари, пока вы были без сознания, но кое-что можно узнать лишь в то время, когда вы бодрствуете». «Даже не знаю, радоваться мне или бояться», — проговорила я, перескакивая испуганным взглядом с одного мужчины на другого. «Магических способностей у меня нет и быть не может. В нашем мире магии просто нет». Это еще ничего не значит, покачал головой ректор. Перемещения между мирами настолько непредсказуемы, что вам следует радоваться, что вы прибыли к нам в целости и, так сказать, полностью. Я громко икнула. А что, бывает по-другому? Глава Академии промолчал, но за него ответил лекарь. Ректор вас пугает. Подобные случаи настолько редки, что можно даже не забивать себе этим голову. Я передернула плечами. Это что получается, я могла перенестись в этот мир по частям? Рука отдельно, голова. Ох, мамочки, невольно руки потянулись к голове и шее, проверяя их наличие. Мне захотелось убедиться в целостности своего тела. Если вы закончили с я бы предложил вам поесть, а потом мы займемся изучением ваших способностей. Или отсутствием он их, проворчала я, не понимая, почему ректор настаивает на том, что у меня могли обнаружиться какие-то там магические способности. Разве что способности влипать в неприятности. Вот этого добра у меня хоть отбавляй. Еда, к моему счастью, была вполне земной, если можно так выразиться. Взбитый омлет, знакомые красные кружочки нарезанных помидорок, тонкие слайсы ветчины, румяные гренки и чашечка крепкого чая. Нашелся и стакан чистой воды, с которого я и начала свою трапезу. Уф, как же я хотела пить, оказывается. Осушила весь стакан залпом. Мужчины дали мне время на завтрак, перейдя в один из углов моей странной комнаты. И на том спасибо, а то кусок у горла не лез под пристальными взглядами. Но стоило мне доесть, как внимание обоих визитеров снова обратилось к моей скромной персоне. «Надеюсь, вы утолили свой голод и готовы продолжить», — сказал ректор и изобразил приглашающий жест в сторону стены, где, как я уже знала, пряталась дверь. И как бы я не хотела отсрочить знакомство с внешним миром, деваться мне было некуда. Не стоило злить тех, в чьих руках было не только мое благополучие, но и сама жизнь. Я думала, Лазарь останется в моей палате, но он от чего то вызвался идти с нами. Может быть, как консультант по моему здоровью? Или страховщик, на случай, если мне вдруг станет плохо? И лучше бы не второй вариант. Мы вышли из светлой комнаты, где я провела неизвестно сколько времени, и очутились в темном коридоре. Под ногами гулко звучал каменный пол, а звук шагов с гулким эхом отражался от гладких стен и высокого потолка, который терялся в глубокой тьме высоко над головой. Здесь было как-то свежо и прохладно, и в то же время чувствовался запах старого замка. Нет, плесенью не пахло, хотя я ждала подобных ароматов, но непередаваемый запах старого камня, который очень много лет пребывал в темном помещении без солнца, он был. В стене на равном расстоянии друг от друга торчали металлические скобы с факелами внутри, только факелы не были зажжены. Мое воображение живо нарисовало картину. Оранжевый свет огня освещает этот бесконечный узкий коридор, танцуя неровными языками пламени на древних стенах и почему-то подумалось, что идеальным было бы музыкальное сопровождение какой-нибудь готической группы, что-то в духе Грегорианс или ранней Энигмы. Так или иначе, но наш долгий путь в неизведанное закончился возле массивной двери. «Прошу», — пропускай меня вперед, — сказал ректор, — а я невольно поморщилась. «Ну да, извольте зайти в комнату первой и проверить, нет ли там ловушки». вздохнула сделала шаг вперед, а ректор и лекарь последовали сразу за мной. Стоило мне очутиться по ту сторону двери, как меня ослепили внезапно зажегшиеся огни. «Ох!» — воскликнула я, проморгавшись, и окинула взглядом большой зал, где вдруг оказалась. Красивый, с великим множеством шкафов, упирающихся в самый потолок, с высокими арочными окнами, из которых струился свет, преломленных через витражи солнечных лучей, и с несколькими массивными столами, за которыми сидели люди. «Мамочки, да это настоящая экзаменационная комиссия!» Суровые строгие лица, хмурые взгляды и полное отсутствие улыбок. И все эти люди смотрели на меня. Вот тут я влипла. «Проходите, не бойтесь!» Меня едва заметно подтолкнули в спину, вынуждая подойти к столам с комиссией поближе. И я прошла. Мужчина лет сорока, со светло-серыми волосами, я бы подумала, что седой, но рановато вроде. Женщина лет тридцати с красиво-темными красными волосами и большими серыми глазами — «Еще одна женщина уже постарше, ей бы я дала около пятидесяти, с пышной прической, светлых волос, еще один мужчина. Последний был относительно молод, не больше 35 лет, Смуглая кожа, светлые глаза и темные волосы. Рядом с ним пустовал незанятый стул, на который, обойдя стол, уселся ректор. Кажется, теперь все в сборе. «Итак, дорогие коллеги, это та девушка, о которой я вам уже говорил». — начал свою речь ректор. — Нам нужно определить наличие у нее магических способностей и степень магии и решить, что делать дальше. — полагают давать переселенку королевским дознавателям ты не собираешься, Расмус, — спросила ректора женщина с темно-алыми волосами. «Лилиан — Лилиан, — мужчина с улыбкой покачал головой, — ты всегда была слишком подозрительной. не беспокойся, ее величество обязательно обо всем сообщат, но обследовать девушку мы можем и своими силами. Я следила за беседой коллег и понимала только одно. Это Лилиан не была рада тому, что ректор решил заняться мною сам, а не передал из рук в руки каким-то там королевским дознавателям. Бррр, это даже звучало очень жутко и страшно. «Совсем девушку запугали!» — подала голос самая возрастная дама. Тепло улыбнувшись, мне она сказала. «Подойди сюда, милая, скажи, как тебя зовут?» «Финира», — ответила я, решив, что фамилия моя им ничего не скажет. «Финира?» — женщина искренне удивилась. «Любопытно, какие бывают совпадения. Из какого ты мира, девочка?» «Я не знаю, как он называется», — я развела руками. «Знаю только, что планета, на которой я жила, называется Земля». «Земля, значит», — хмыкнул самый молодой мужчина из присутствующих. Слышала такой. Это довольно удаленный от нас мир, лишенный магии». Но, насколько я читал, мир этот компенсировал отсутствие магии технологиями. Возможно, эта девушка сможет нас удивить своими познаниями в этой области». Я покачала головой. «Боюсь, инженер из меня никакой, но я с радостью расскажу вам все, что смогу». «Отлично!» — довольно кивнул мужчина и откинулся на спинку стула. «Приступайте к идентификации». Я не знала, к кому конкретно обращался молодой мужчина, но он на столе вдруг материализовался прямо из воздуха большой шар на подставке, а следом за ним еще один, и еще. Ох! Не успела я сделать вдох-выдох, как между мной и комиссией появилось аж пять шаров, каждый из которых имел цвет, отличный от других. «А что мне делать?» — спросила я, не сводя завороженного взгляда с необычных сфер, внутри каждой из которых кружился в бесконечном танце цветной смерч.